Мне тоже было обидно, но ясно, что некоторые вещи не должны происходить на публике. Например, превращение чудовища в человека. И тем более предваряющее это превращение за разговор. Когда что-то идет не так, Базилио чувствует это первым. Вот и сейчас растерянно покосился на меня. Дескать, чем вы все так недовольны? Проводи гостю в свой кабинет, — сказал я. Чего ты ждешь? Да, — пролепетал Базилио. «Извините меня, пожалуйста. Идемте!» Они, наконец, удалились. Кошки растерянно переглянулись и затопали следом. А все остальные вопросительно уставились на меня. «Я правильно понимаю, что теперь ты заманиваешь в дом незнакомых девушек, хвастаясь, что покажешь им чудовище?» Наконец спросила миламоре «Почти правильно», — кивнул я. «Только почему это хвастаюсь? Чистую правду говорю, ни капельки не преувеличиваю». — Да и девушка не то чтобы совсем незнакомая. Ты, кстати, тоже ее знаешь. — Из моих знакомых это может быть разве что Мелифара, — растерянно сказала она. — Больше никто не согласится в такой ужас одеться, хоть стреляй. А внешность изменить — дело по нынешним временам не нехитрое. И сэра Кофа всегда можно попросить, если не получается, но Мелифара, по идее, сейчас должен быть очень занят. Все уши мне прожужжал своим скорым переездом в какой-то новомодный дом на Удивительной улице. «Только я так и не понял, чем именно Удивительная эта улица», — заметил Трикки Лай. «Скорее всего, ничем. Просто так называется. Впрочем, я сама впервые узнала о ее существовании только сегодня. Это где-то по дороге в Новый город. А в том районе даже старожилы слабо понимают, где у них что и почему оно именно там. И на кой их всех вообще сюда занесло». И как они будут выбираться? Ну, судя по тому, что сэр Мелифара твердо намерен туда переехать, место становится модным. «Переезд пойдет ему на пользу», — заметил джуфин «По моим наблюдениям, чем дальше от дома у моста живут мои сотрудники, тем быстрее они осваивают искусство темного пути. Возможность сэкономить время на дорогу — куда более мощная мотивация, чем абстрактное стремление к совершенству». «А мне этот красавец о переезде ни словом не обмолвился», — сказал я. «Хотя, по идее, должен был позвать на помощь. Я шкафы в не таскать умею. И смешить его жену. И отвлекать всех от работы. Глупо с его стороны не заручиться поддержкой такого могущественного человека, способного превратить любое рутинное дело в практически невыполнимую миссию». «Сам виноват», — усмехнулся Джуфин. «Совсем неуловимым стал». уж мятежных магистров. Надо было не шляться весь день, не весть где, а мирно бездельничать с нами в управлении. Посидел бы от скуки, зато был бы в курсе всех новостей. Но с Мелефара-то я только вчера ужинал. — Ха, вчера, — фыркнула миламоре Целую вечность назад. Идея переезда осенила его только сегодня после обеда. Так что, получается, это девица не он? Тогда у меня никаких идей. — Я, конечно, понимаю, что ты сейчас не на службе, — вкратчиво сказал Джуфин, — но голова-то все равно при тебе, и светлый ум наверняка по-прежнему плещется где-нибудь в ее потаенных глубинах. Я в этом почти уверен. Можешь с чистой совестью использовать это бесценное достояние Соединенного Королевства в личных целях. Я не против. — Что вы имеете в виду? — опешила Миломорин. «Ну, ты же мастер преследования, девочка. Встань на след этой загадочной незнакомки и сразу все узнаешь. Зачем гадать?» «Да, действительно», — Меломори помрачнело. «Я должна была не то, чтобы даже сообразить, а просто сразу это сделать, как совершенно естественный и даже единственно возможный в сложившихся обстоятельствах поступок. Теряю форму. Это не дело». Она встала из-за стола, прошлась по гостиной, пытаясь отыскать место, где стояла наша гостья, и вдруг изменилась в лице. «Ну, ничего себе!» «Но в остальном ты была совершенно права», — примирительно сказал я. «Я действительно заманил ее в дом, чтобы познакомить с Базилио». «А мне точно не следует знать, что происходит?» — вдруг спросил трикилай «Если нет, то я, конечно, постараюсь воздержаться от вопросов. Хотя, если честно...» «Немного беспокоюсь о Базилио, который ушел наверх с эксцентричной юной леди, чье имя, похоже, самая страшная государственная тайна этого сезона». Еще бы он не беспокоился. Базилио появился на свет в результате его колдовства. Вернее, в результате совершенной спросона кроковой ошибки. И первые несколько минут счастливый создатель больше всего на свете хотел избавиться от ужасающего дела своих рук. Но потом, конечно, присмотрелся к Базилио получше и пропал навек. Как и все мы, взрослые, занятые люди, могущественные колдуны и, страшно сказать, государственные служащие высшего ранга, с утра до вечера размышляющие, как сделать жизнь нашего подопечного чудища еще более приятной и интересной.